Елена Петровна Блаватская Тайная доктрина Том третий Часть третья Тайна Будды Отдел сорок первый Учение об аватарах Странное повествование, скорее легенда, утвердилось среди учеников некоторых великих гималайских гуру и даже среди мирян, в том смысле, что Гаутама, принц Капилавасту, никогда не покидал земную сферу, хотя тело его умерло и было сожжено, а останки сохранены до сегодняшнего дня. Среди китайских буддистов существует устное предание, и среди священных книг ламаистов Тибета – Писанное сообщение, так же как предание среди арийцев, что у Гаутамы Будды было два учения – одно для широких масс и его мирских учеников, другое – для его избранных – архатов. Его линия поведения, а также после него его архатов, кажется, заключалась в том, чтобы никому не отказывать в допущении в ряды кандидатов на архатство – но никогда не передавать окончательных тайн за исключением тем, которые после долгих лет испытаний оказались достойными посвящения. Эти раз уже они были приняты, затем освещались и посвящались без различия рас, каст или состояний, как это делалось в случае его западного преемника. Именно архаты пустили в ход это предание и дали ему укорениться в умах народа. Оно также является основой для более поздней догмы ламаиского перевоплощения или преемственности человеческих буд. Та малость, которую здесь можно сказать по этому предмету, может или не может направить исследователя психики по правильному направлению так как оставлена на выбор и ответственность пишущей эти строки, излагать эти факты так, как она лично их поняла, то вина за возможное неправильное толкование должна ложиться только на нее. Ей была преподана доктрина, но сгруппировать вместе таинственные и смущающие факты было предоставлено лишь ее интуиции, как это теперь предоставляется, проницательности читателя. Даваемое здесь неполное сообщение представляют собой отрывки из того, что содержится в некоторых сокровенных томах, но закон воспрещает разглашать подробности. Эзотерическая версия тайны, данная в этих сокровенных томах, может быть изложена очень коротко. Буддисты всегда решительно отрицали, что их Будда был, как утверждали брахманы, аватаром Вишну, в том же самом смысле, как человек является воплощением своего кармического предка. Они отрицают это частично, потому, возможно, что эзотерическое значение термина «маха-Вишну» неизвестно им в его полном безличном общем значении. В природе существует таинственный Принцип, называемый Маха-Вишну, который не есть бог, носящий это имя, но есть принцип, который содержит в себе биджу, семя аватаризма, или другими словами, есть силы и причины таких божественных воплощений. Все спасители мира, Бодхисатвы и аватары – суть деревья спасения, выросшие из единого семени биджи или Махавишну. Называет ли его Ади-Будда первоначальная мудрость или же Маха-Вишну, это одно и то же. Будучи понятым эзотерически Вишну, есть и Сагуна, и Ниргуна с атрибутами и без атрибутов. В первом аспекте Вишну является предметом экзотерического культа и поклонения. Во втором, как Ниргуна он представляет собой кульминацию всей совокупности духовной мудрости во Вселенной. Короче говоря, нирвану, и поклоняющимися ему являются все философские умы. СНОСКА Множество недоразумений возникло от смешения планов бытия и неправильного употребления выражений. Например, некоторые духовные состояния были спутаны с нирваной Буддой, Нирвана Будды – это нечто совершенно другое, нежели какие-либо духовные состояния самадхи или даже высочайшая теофания, испытанная меньшими адептами. После физической смерти виды духовных состояний, достигаемых адептами, весьма различаются. Конец сноски. В этом эзотерическом смысле владыка Будда был воплощением Маха вишну это с философской и чисто духовной точки зрения однако с плана иллюзии как можно бы сказать или с земной точки зрения посвященные знают что он был непосредственным воплощением одного из первоначальных семи сынов света находимых в каждой теагонии духеан Каганов чья миссия заключается в том, чтобы от одной вечности, эона, до другой следить за духовным благосостоянием порученных им регионов. Об этом уже было сказано в эзотерическом буддизме. Одной из величайших тайн умозрительного и философского мистицизма, и это есть одна из тайн, которые теперь следует раскрыть, является «модус operandi. В степенях таких ипостатических перенесений. Само собой разумеется, что божественные воплощения, так же как и человеческие, останутся запечатанной книгой настолько же для богослова, сколько и для физиолога, если эзотерические учения не будут приняты и не станут религией мира. Это учение никогда не сможет быть полностью объяснено неподготовленной публике, но одно, несомненно, и может быть сказано сейчас, что между догмой о вновь созданной душе на каждое новое рождение и физиологическим предположением о временной животной душе лежит обширная область оккультного учения с его логическими и разумными наглядными доказательствами, звенья которых можно проследить в логической и философской последовательности в природе. Сноска. Эта область представляет собой одну из возможных точек примирения между двумя диаметрально противоположными полюсами религии и науки. Одной с ее бесплодными полями догм, основанных на вере, другой, истоптанной пустыми гипотезами, причем обе – заросли сорными травами заблуждений. Они никогда не сойдутся. Эти двое – в смертельной вражде, между ними вечная война, но это не мешает им объединиться против эзотерической философии, которой в течение двух тысячелетий пришлось сражаться против непогрешимости в обоих направлениях или против «только тщеславия и претензий», как это определил Антоний и которая теперь видит современный материализм, выстроившимся в боевом порядке против ее истин. Конец сноски. Эта тайна раскрыта для того, кто понимает правильный смысл диалога между Кришной и Арджуной, в четвертой главе Бхагавадгиты. Аватар говорит. «Много моих жизней прошли так же, как твоих, о Арджуна, я знаю всех их» но ты не знаешь своих, о гроза своих врагов. Хотя я не рожден, с неисчерпаемой атмой и являюсь владыкой всего сущего, все же, превосходя власть собственной природы, я рожден силою иллюзии. Сноска. Откуда пришли некоторые гностические идеи? Кирин учил, что после того, как мир и Иегова, отпали от добродетели и первоначальной чистоты, Всевышний разрешил одному из блистательных эонов, чье имя было помазанный Христос, воплотиться в человеке Иисусе. Василит отрицал реальности тела Иисуса и, называя его иллюзией, считал, что вместо его на кресте страдал Симон из Кирены. Все такие учения – суть отголоски доктрин востока. Конец сноски. Каждый раз у сын Пхараты, когда Дхарма, истинный закон, приходит в упадок и увеличивается Адхарма, противоположное Дхарме, я проявляюсь. Для защиты добра и поражения злобности, для установления закона я рождаюсь в каждой юге. Кто постигает правильно суть моего божественного рождения и действия, тот, о Арджуна, покидая тело, не получает новое рождение, он приходит ко мне. Таким образом, все аватары представляют собою одно и то же, сыновей их отца по прямой линии происхождения, отец или одно из семи пламен становится до поры до времени сыном, и эти два суть одно – Вечности. Что такое Отец? Есть ли это абсолютная причина всего? Непостижимый вечный? Нет. Решительно нет. Он – Коран Атма, душа причинности, которую в ее обычном смысле индусы называют Ишварой, Господом, а христиане – Богом, одним и единственным. С точки зрения единства это так, но тогда… И самого низкого элементала равно можно рассматривать в таком случае как одного и единственного. Кроме того, каждое человеческое существо имеет свой собственный божественный дух или личного бога. Та божественная сущность или пламя, из которой эманирует Будхи, стоит в таком же самом отношении к человеку, хотя и на более низком плане, как стоит дхиани Будда к своему человеческому Будде. Следовательно, монотеизм и политеизм не непримиримы, они существуют в природе. Истина для защиты добра, для поражения злобности, личности, известные как Гаутама, Шанкара Иисус и некоторые другие, рождались каждый в своем веке, как сказано, «Я рождаюсь в каждой юге», и все они рождались той же самую силою. В таких воплощениях заключается Великая Тайна, и они вне и за пределами цикла общих перевоплощений. Новые возрождения могут быть разделены на три класса. Божественное воплощение, называемое аватарами. Воплощение тех из адептов, которые отказались от нирваны ради оказывания помощи человечеству, то есть нирманакаев и естественная последовательность воплощений для всех общий закон. Аватар – это видимость, такая, которую можно назвать особой иллюзией внутри, естественной иллюзией, царствующей на планах бытия, находящихся под властью Майи. Адепт возрождается сознательно в любое время по желанию, единицы же общего стада бессознательно следуют великому закону двойной эволюции. Сноска. Настоящий посвященный адепт сохраняет свое адепство, хотя бы он бесчисленное количество раз воплощался для нашего иллюзорного мира. Движущей силой, лежащей в основе ряда таких воплощений, является не карма, как обычно понимают, но еще более непостижимая сила. В течение периода своих жизней адепт не теряет своего адепства, хотя не может подняться в нем на более высокую ступень. Конец носки. Что такое аватар? Ибо прежде чем пользоваться термином, следует его правильно понять. Это есть нисхождение проявленного божества или под специфическим именем Шивы, Вишну или Ади Будды в иллюзорную форму индивидуальности, Видимость, которая для людей на этом иллюзорном плане является объективной, но не есть такая строго фактически. Эта иллюзорная форма, не имея ни прошлого, ни будущего, ибо она не имела предыдущих воплощений и не будет иметь последовательных новых рождений, не имеет никакого отношения к карме, которая поэтому не имеет над ней никакой власти». В одном смысле Гаутама Будда родился аватаром, но ввиду неизбежных возражений на догматических основаниях это требует объяснений. Существует большая разница между аватаром и Дживанмуктой. Один, как уже было сказано, представляет собою иллюзорную видимость, решенную кармы, которая никогда раньше не была воплощена, а другой, Дживанмукта, Это тот, кто достигает нирваны своими индивидуальными заслугами. Но такое выражение бескомпромиссный философский ведантист мог бы опять возразить. Он мог бы сказать, что так как состояние аватара и дживанмукты представляют одно и то же, то никакая сумма личных заслуг в скольких-то ни было воплощениях не может привести их обладателя к нирване. Он скажет, что нирвана бездейственна. Как же тогда какое-либо действие может к ней привести? Она, по определению, на Гассены не есть ни результат, ни причина, но вечно настоящее, вечное есть. Следовательно, она не может иметь никакого отношения или касательства к действию, заслуги или недостатку, так как последние подчинены карме. Все это очень правильно. Но все же, по нашему мнению, между этими двумя существует значительная разница. Аватар есть, а Дживан Мухта становится таким. Если состояние этих двух тождественно, то не идентичны причины, приведшие к нему. Аватар есть снисхождение Бога в иллюзорную форму. Дживан Мукта же, который, может быть, прошел бесчисленное воплощение и накопил в них заслугу, несомненно, не становится Нирвани из-за этой заслуги, а вследствие лишь порожденной ею кармы, которая ведет его и направляет к тому гуру, кто посвятит его в тайну Нирваны, и который один только может помочь ему достигнуть этой обители». Шастры говорят, что от одних только наших деяний мы достигаем Мокши, и если мы не приложим усилий, то ничего и не выиграем, и божество, Махагуру, не будет ни помогать, ни благодетельствовать нам. Поэтому утверждается, что Гаутама, хотя в одном смысле аватар, все же был настоящий человеческий Дживанмукта, достигший своего положения личными заслугами и таким образом больше, чем «Аватар». Его личные заслуги привели его к нирване. Существует два типа добровольных и сознательных воплощений адептов – воплощение нирманакаев и воплощение принимаемое чело, находящимися на испытании. Величайшая, так же как и наиболее смущающая тайна первого типа – Заключается в том факте, что такое возрождение в человеческом теле личного эго какого-либо определенного адепта, когда он обитает в Майаве или Камарупе и остается в Камалоке, может произойти даже тогда, когда его высшие принципы находятся в состоянии нирваны. Сноска. А так называемый Брахмалоке, седьмого и наивысшего мира, за пределами которого все есть арупа, бесформенная, чисто духовная, до самого низкого мира и насекомого или даже до такого предмета как лист, существует постоянное вращение, условий существования, эволюция и рождение снова. Некоторые человеческие существа достигают состояния или сфер, из которых им предстоит возвращаться только в Новой Кальпе, День Брахмы. Существуют и другие состояния или сферы, из которых предстоит возвращение только по истечении 100 лет Брахмы, Маха Кальпы, периода, охватывающего 311 триллионов 40 миллиардов лет. Сказано, что Нирвана есть состояние, из которого возврата нет. Все же утверждается, что могут быть исключительные случаи воплощения из этого состояния, только такие воплощения суть иллюзии, как все другое на этом плане, что в дальнейшем будет показано. Конец сноски. Следует понять, что выше приведенное выражение применяется ради общедоступности, и поэтому то, что написано, не рассматривает этого глубокого и сокровенного вопроса с точки зрения высочайшего плана, плана абсолютной духовности, также с высочайшей философской точки зрения, понятной лишь весьма немногим. Нельзя предполагать, что что-либо может вступить в нирвану, не будучи вечно там, Но человеческий разум, представляя себе абсолют, должен представлять это как высочайший предел неограниченного ряда. Если об этом не забывать, множество неправильных представлений будет избегнуто. Содержание этой духовной эволюции представляет собой материал на различных планах, с которыми нирваний соприкасался до того, как он достиг нирваны. Тот план, на котором эта истина, принадлежа к планам иллюзорным, несомненно, не есть высочайший. Те, кто стремится к этому, должны обратиться к правильному источнику для исследования к учениям упанишат и должны подойти в надлежащем духе. Здесь мы делаем только попытку указать направление, по которому направить поиски. И показывая несколько сокровенных оккультных возможностей, мы не доводим наших читателей до самой цели. Окончательную истину может сообщить только гуру, посвященному ученику. Несмотря на то, что столько сказано, изложенное должно показаться для многих непонятным, если не абсурдным. Во-первых, всем тем, кто не знаком с учением о многообразной природе – и различных аспектах человеческой монады, во-вторых, тем, кто рассматривает семиричное деление человеческого существа со слишком материалистической точки зрения. Все же интуитивный оккультист, который тщательно изучил тайны нирваны, который знает, что она тождественна с парабрахманом и, следовательно, неизменно, вечно, являясь ничем-либо, а абсолютным «все», поймет возможности этого факта. Он знает, что в то время, как про Дхармакаю нирвани без остатка, как наши востоковеды перевели это слово, который поглощен в то ничто, которое и есть единое реальное, потому что абсолютное сознание. Нельзя сказать, что он возвращается на Землю для воплощения, так как нирвани более не есть ни он, Не она и даже не оно. В то же время Нирманакая, или тот, кто достиг нирваны с остатком, то есть тот, который облачен в тонкое тело, которое делает его непроницаемым для всех внешних впечатлений и для всех ментальных чувствований, и в котором понятие своего «эго» не исчезло целиком, может это делать. И еще. Каждый восточный оккультист осведомлен о том факте, что имеются нерманакай двух родов – естественное и считаемое, что первое представляет собой название или эпитет, применяемый к состоянию высокого аскета или посвященного, который достиг стадии блаженства, уступающей только нирване, тогда как последнее означает самопожертвование человека, который добровольно отказывается от абсолютной нирваны для того, чтобы помогать человечеству и продолжать делать ему добро или другими словами, чтобы спасать людей-собратьев, руководствуя ими. Тут могут возразить, что Дхармакая, будучи нирвани или Дживанмуктой, не может иметь какого-либо остатка за собой после смерти. Ибо после достижения того состояния, из которого никакие дальнейшие воплощения невозможны, он больше не нуждается в тонком теле или в индивидуальном эго, которое перевоплощается из одного рождения в другое, и поэтому последнее исчезает по логической необходимости. На это дается ответ, что все это так в отношении экзотерических целей и как общий закон. Но случай, с которым мы имеем дело, является исключительным, и реализация его находится в пределах оккультных сил высокого посвященного, который прежде чем вступить в состояние нирваны может заставить свой остаток, иногда хотя и не очень удачно, это называют его «маяви-рупой», остаться позади, независимо от того, предстоит ли ему самому стать нирване или же очутиться в более низком состоянии блаженства. Сноска. Этот факт исчезновения носителя эготизма в полностью развившемся йоге, про которого думают, что он достиг нирваны на земле, задолго до своей телесной смерти привел к установлению закона Ману, утвержденного тысячелетиями брахманской власти, что такой параматма должен считаться абсолютно невиновным и свободным от греха и ответственности, что бы он ни делал. Смотри последнюю главу законов Ману. Действительно, саму касту наиболее деспотического, непреклонного и самодержавного тирана Индии может нарушить ненаказуемо йог, который стоит выше касты. Это дает ключ к нашим утверждениям. Конец сноски. Затем следуют случаи редкие, но все же более частые, чем можно было бы предположить, добровольных, и сознательных воплощений адептов на испытании. У каждого человека есть свое внутреннее высшее я, и также астральное тело. Но мало таких людей в не более высоких степеней адепства, которые могут руководить последним или каким-либо оживляющим его принципом после того, как смерть оборвала их краткую земную жизнь. И все же. Такое руководство или их перенос из мертвого в живое тело не только возможен, но по оккультным и каббалистическим учениям часто встречается. Степени такой власти, разумеется, весьма различаются. Упоминаются только три, нижайшая из всех степеней, позволит адепту, которому в течение жизни сильно мешали отдаваться исследованию и применению своих сил, выбрать после смерти другое тело, в котором он может продолжать прерванное исследование, хотя обычно он в нем потеряет всякую память о своем предыдущем воплощении. Следующая степень позволяет ему вдобавок к этому перенести в новое тело память о своей прошлой жизни, тогда как самое высшее едва ли имеет какие-либо ограничения в применении этой удивительной способности. В качестве примера адепта, который воспользовался первой вышеприведенной способностью, средневековые каббалисты указывают на известную историческую личность XV века, кардинала де Куза. Вследствие его удивительной преданности эзотерическим исследованиям и каббале, карма увела этого страдающего адепта на интеллектуальное восстановление и отдых от тирании духовенства в тело Коперника. Сенон эверо эбентровату». И внимательное чтение жизнеописаний этих двух людей легко может привести верящего в такие силы к быстрому принятию этого утвержденного факта. Читателя, имеющего в своем распоряжении нужное для этого средства, просим обратиться к внушительному фолианту на латинском языке под названием «de docta ignorantia» написанному в 15 веке кардиналом де Куза, в котором находятся все теории и гипотезы, все идеи Коперника в качестве задающих тон и направления к открытиям великого астронома. Сноска. Приблизительно за 50 лет до рождения Коперника де Куза написал следующее. Хотя мир может не быть абсолютно бесконечным, никто не может представить себе его конечным, так как человеческий рассудок не способен приложить к нему какой-либо термин, ибо так же, как наша Земля не может быть в центре Вселенной, как думали, так же и сфера неподвижных звезд не может быть в нем. Таким образом, этот мир подобен обширной машине, центр, божество которого находится везде – а окружность нигде Махине мунди хабенс центрум эт нулиби следовательно земля не находясь в центре не может быть неподвижной и хотя она намного меньше чем солнце из-за этого не следует выводить заключение что она хуже вилиор более порочна Невозможно установить, являются ли ее обитатели превосходящими по сравнению с теми, кто обитают ближе к Солнцу или на других звездах, так как звездное пространство не могут быть лишенными обитателей, Земля, весьма вероятно, фортасса, будучи одним из самых малых шаров, тем не менее является колыбелью разумных существ наиболее благородных и совершенных». Конец цитат. Нельзя не согласиться. Жизнь описательной кардинала Дакуза, который не имеет никакого представления об оккультной истине, И причине такой эрудиции писателя XIV-XV веков просто удивляется такому чудесному предвидению и приписывает это Богу, говоря о нем, что он обладал несравненными знаниями по всем областям философии, что он снова раскрыл многие богословские тайны, недоступные человеческому уму, знак восклицания, завуалированные и пренебрегаемые веками et «Неглекта?» «Паскаль мог читать труды Декуза, но откуда кардинал мог позаимствовать свои идеи?» спрашивает морери. «Очевидно, от Гермеса и трудов Пифагора, даже если отбросить тайну его воплощения и перевоплощения». Конец сноски. Кто же был этот чрезвычайно ученый кардинал? «Сын бедного лодочника». Всей своей карьерой, своей кардинальной шапкой, скорее почтительным благоговением, чем дружбою пап Евгения IV, Николая V и Пия II, он был обязан своей чрезвычайной учености, которая казалась прирожденной ему, так как он нигде не учился до сравнительно позднего периода жизни. Декуза умер в 1473 году. Кроме того, его лучшие труды были написаны до того, как он был вынужден принять духовный сан, чтобы избегнуть преследований. Но этот адепт не избег их. В вышеупомянутом внушительном труде кардинала имеется одна, наводящая на размышление фраза, авторство которой по-разному приписывалось «То Паскалю», то Куза самому, то Загару, но которая по праву принадлежит книгам Гермеса. Мир есть бесконечная сфера, центр которой – везде, а окружность – нигде. Некоторые изменили ее так – центр нигде, а окружность – везде. Это довольно еретическая идея для кардинала, хотя совершенно правоверно с точки зрения – Каббалистической. Теория нового рождения должна быть объяснена оккультистами и затем применена для особых случаев. Правильное понимание этого психического факта обосновано на правильном взгляде на ту группу небесных существ, которых вообще называют семью первоначальными богами или ангелами, нашими дыхиан семью первичными лучами или силами впоследствии адаптированными христианской религией под названием «семи ангелов присутствия». Арупа, бесформенная на верхней ступени лестницы бытия, материализующаяся все более и более по мере того, как они спускаются по лестнице объективности и формы, кончая грубейшим и наиболее несовершенным представителем из-за иерархии человеком, На эту первую чисто духовную группу нам указано в нашем оккультном учении как на рассадник и первоисточник человеческих существ. В нем дает ростки то сознание, которое является самым ранним проявлением из причинного сознания альфы и омеги божественного бытия и вечной жизни, и когда оно продолжает свой спуск к низу через все фазы существования, через человека – через животное и растение, оно заканчивает свой спуск только в минерале. Это изображено двойным треугольником, наиболее таинственным и наиболее многозначительным изо всех мистических знаков, потому что он представляет собою двойной глиф, охватывая духовное и физическое сознание и жизнь, первый треугольник направлен к верху, а нижний – к низу, Оба переплетаются и показывают различные планы дважды семерых видов сознания, 14 сфер существования, локи-брахманов. Читатель теперь будет в состоянии лучше все это понимать. Он также поймет, что подразумевается под словом «стражи», так как над каждой из семи областей или регионов Земли поставлено по одному стражу в качестве хранителя или правителя, согласно старым традициям, так же, как имеется по одному, кто наблюдает и руководствует каждым из четырнадцати миров или лог. Но сейчас речь идет не о какой-либо из них, а о так называемых семи дыханиях, которые снабжают человека его бессмертной монадой в его циклическом паломничестве. Сноска Это сокровенное значение – сообщения об иерархии Праджапати или Риши. Сперва упоминается Семеро, затем Десять, затем Двадцать Один и так далее. Они – суть боги и творцы людей, многие из них – владыки существ. Они – разумом рожденные сыны, брахмы. Затем они стали смертными героями и часто обрисовывались как весьма грешного характера. Оккультное значение библейских патриархов, их генеалогия и их потомки, делящие между собою землю, то же самое. Опять-таки сон Иакова имеет тоже значение. Конец сноски. Комментарий на книгу Дзиан говорит... Опустившись на свой регион впервые как Господь великолепие, пламень или дыхание, вызвав к сознательному бытию высшее из эманаций того особого региона, снова восходит обратно на свой первоначальный трон, откуда тот наблюдает и руководит своими бесчисленными лучами, монадами. В качестве своих аватаров тот выбирает только тех, кто в своем предыдущем воплощении обладали семью добродетелями. Сноска. Обладающим семью добродетелями является тот, кто без посвящений становится таким чистым, как любой адепт, достигая этого просто своими заслугами. По причине такой святости его тело при следующем воплощении становится аватаром своего стража или ангела-хранителя, как сказали бы христиане. Конец сноски. Что касается остальных, то тот осеняет каждого одним из своих бесчисленных лучей. Все же даже луч есть часть владыки-владык. Сноска. Это титул высочайших дхиан-каганов. Конец сноски. Семеричный принцип в человеке, который может рассматриваться двойственным только поскольку это касается психического проявления на этом грубоземном плане, был известен всей древности и может быть обнаружен во всех древних священных писаниях. Египтяне знали и преподавали его, и их деление принципов по всем пунктам является двойником арийского сокровенного учения. В разоблаченной Изиде это изложено так. В представлениях Египта, так же, как и во всех других верованиях, основанных на философии, человек был не просто только, как у христиан, сочетанием души и тела. Он был троичен, когда дух был присоединен к нему. Кроме того, эта доктрина учила, что он имел Кха – тело, Кха – Ба – астральную форму или тень, Ка – животную душу или жизненный принцип, Ба – высшую душу и Акх – «земной рассудок». У них также имелся шестой принцип, называемый «сах» или «мумия», но функции последней начинались только после смерти тела. Сноска. Указанное издание 2 глава 8. -я. Конец сноски. Седьмой принцип, будучи, разумеется, высочайшим несотворенным духом, обычно назывался «азирисом», поэтому каждая умершая личность становилась азерифированной или азерисом после смерти. Но, вдобавок к повторению старого, всегда присутствующего факта перевоплощения и кармы, не так, как об этом учат спиритисты, но, как самая древняя наука в мире, оккультисты должны учить циклическому и эволюционному перевоплощению, того рода рождению снова таинственному и все еще остающемуся непонятным для многих, кто не знает мировой истории, о котором в осторожных выражениях упоминалось в разоблаченной Изиде. Обычно новому рождению для каждого индивидуума с промежуточным пребыванием в Камалоке и Девачане и циклическому сознательному перевоплощению с великими и божественными целями для немногих. Те великие деятели, которые как гиганты возвышаются в истории человечества подобно Сидхарте, Будде и Иисусу в области духовной, и, подобно Александру Македонскому и Наполеону Великому в области физических завоеваний, представляют собой только отраженные образы человеческих прообразов, которые существовали не 10 тысяч лет тому назад, как это с осторожностью было сказано в «Разоблаченной Зиде», а миллионы лет подряд с началом Монвантары. Ибо, за исключением действительных аватаров, как было объяснено выше, Они являются теми же самыми непрерывными лучами, монадами, каждый, соответственно, от своего особого пламени Отца, называемых Девами, Дхиан-Каганами или Дхиан-Буддами или еще планетарными ангелами и так далее, сияющих в ионической вечности в качестве их прототипов. По их образу рождаются некоторые люди – И когда имеется в виду какая-либо специфическая туманная цель, эти последние ипостатически оживляются их божественными прототипами, восстановленными снова и снова теми сокровенными силами, которые управляют и руководят судьбами нашего мира. В то время, когда писалась разоблаченная Изида, нельзя было больше сказать – И поэтому информация об этом была сведена к единственному замечанию, что нет ни одного выдающегося деятеля в записях как священной, так и мирской истории, про образ которого нельзя бы найти в полувыдуманных и полуправдивых преданиях минувших религий и мифологий. Как звезда, сияющая на неизмеримом расстоянии над нашими головами в беспредельности неба, отражается на гладкой поверхности озера, Также и образы людей до потопных веков отражаются в тех периодах времени, которые мы можем охватить нашим историческим обозрением. Конец цитат. Но ныне, когда появилось так много изданий, широко трактующих об этой доктрине, и некоторые из них излагают многие ошибочные взгляды, этот смутный намек может быть расширен и объяснен. Данная формулировка приложима не только к выдающимся историческим деятелям вообще, но также и гениальным людям, к каждому замечательному человеку своего века, вознесшемуся над обычным человеческим стадом, вследствие какой-либо ненормально развитой особенной способности, ведущей к прогрессу и благу человечества. Каждый является перевоплощением индивидуальности, которая существовала до него со способностями по той же части, принося таким образом, как приданное, своей новой форме эту сильную и легко разбудимую способность или качество, которое было полностью развито в нем в предыдущем воплощении. Очень часто они являются обычными смертными эго естественных людей – прохождение своего циклического развития. Но мы сейчас должны рассмотреть особые случаи. Предположим, что какая-то личность в течение своего цикла воплощений была отобрана для особых целей, как сосуд достаточно чистый, своим личным богом, источником, на плане проявленного ее монады, который таким образом становится ее обитателем, Тот Бог, ее собственный прототип или Отец в небесах, является в одном смысле не только образом, по которому она, духовный человек, сотворена, но в том случае, о котором мы говорим, это есть сам этот духовный индивидуальный эго. Это случай постоянной, пожизненной теофании. Не забудем, что это не есть аватаризм, как его понимают в брахманистской философии. Также такой избранный человек не есть ни Дживанмукта, ни Нирвани, но что это всецело исключительный случай в царстве мистицизма. Этот человек мог быть или не быть адептом в своих предыдущих жизнях, он просто чрезвычайно чистый и духовный индивидуум или был таким в предшествующем рождении, если таким избранным сосудом является только что родившийся младенец». В этом случае после физического перехода такого святого или бодхи-сатвы его астральные принципы не подвергаются естественному разложению, как у обычных смертных. Они остаются в нашей сфере и в пределах человеческого притяжения и достижения, и поэтому получается так, что не только про Будду, шанкара и Иисуса можно сказать, что они в одно и то же время оживляют несколько личностей, Но даже принципы высокого адепта могут оживлять внешние оболочки обычных смертных. Некий луч принцип от Санат Кумара одухотворял, оживлял Прадьюмну сына Кришны в течение Великого периода Махабхараты, тогда как в то же самое время он, Санат Кумара, давал духовное наставление царю Дхритараштре. Кроме того, не забудем, что Санат Кумара есть вечный 16-летний юноша, обитающий в Джаналоке, его собственной сфере или духовном состоянии. Даже в обычной так называемой медиумистической жизни вполне установлено, что в то время как тело действует даже хотя бы только механически или покоится в одном месте, его астральный двойник может появиться и самостоятельно действовать в другом месте причем весьма часто в отдаленном месте. Это вполне обычное явление в жизни мистиков и в истории, и если это происходит с экстатиками, провидцами и мистиками всякого рода, то почему то же самое не может произойти на более высоких и более духовно развитых планах существования? Если допустить эту возможность на низшем психическом плане, то почему не на более высоком плане? В случаях более высокого адепства, когда тело всецело подчинено внутреннему человеку, когда духовное эго полностью воссоединилось со своим седьмым принципом даже в течение жизни личности, и астральный человек или личное эго стало настолько очищенным, что оно постепенно ассимилировало все свойства и атрибуты средней натуры, будхи и манаса в их земном аспекте, что личное эго замещает собою, так сказать, духовное высшее «я», и поэтому способно вести самостоятельную жизнь на земле. Когда наступает телесная смерть, то часто происходит следующее таинственное событие. Как Дхармакая, Нирване, без остатка, совершенно свободной от земных примесей, духовное эго не может возвратиться, чтобы снова воплотиться на земле. Но установлено, что в таких случаях личное эго даже Дхармакай может остаться в нашей сфере как целое и возвратиться к воплощению на Земле, если в этом есть надобность. Ибо теперь оно больше не может быть подобно астральному остатку обыкновенного человека, подвержено постепенному растворению в Камалоке. Лимбус или Чистилище римского католика и Саммерленд-спиритуалистов. Оно не может умереть второй смертью, как называет такое распадение прокол, сноска. После смерти душа продолжает существовать в воздушном астральном теле до тех пор, пока она целиком не очистится от всей гневности, чувственных страстей, затем она сбрасывает посредством второй смерти, поднимаясь в девачан воздушное тело так же, как сбросило земное тело. Поэтому древние говорят, что существует небесное тело, всегда соединенное с душой, которая бессмертна, сияющая и звездоподобна. Конец цитат. Поэтому вполне естественно, что воздушное тело адепта не должно иметь второй смерти, ибо оно было очищено от всей своей природной нечистоты до его отделения от физического тела. Высокий посвященный является сыном воскрешения, равным ангелам, и потому он больше умереть не может. Смотри Луку, глава 20 стих, 36, конец носки. Оно стало слишком святым и чистым, больше не посредством отраженного, но своего собственного, естественного света и духовности, чтобы спать бессознательным сном в низшем нирваническом состоянии или быть растворенным, подобно обычной астральной оболочке, и исчезнуть полностью. Но в этом состоянии, известном как нирманакая, нирвани с остатком, он все еще может помогать человечеству, «Пусть я пострадаю и понесу грехи всех, пусть буду снова воплощен для новых страданий, но пусть мир будет спасен», — сказал Гаутама Будда. Эти слова являются восклицанием, действительное значение которого ныне мало понимают и его последователи. «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до этого?» — спрашивает Петра, астральный Иисус. Сноска. Иоанн, 21 глава, стих 22. «Пока я приду, значит, пока я буду снова воплощен в физическом теле». Все же Христос старого распятого тела поистине мог сказать «я у моего отца и един с ним», что не помешало астралу снова принять форму так же, как и Иоанну действительно пребывать, пока не пришел его учитель». Не помешало Иоанну не узнать его, когда он пришел, или выступить тогда против него. Но в церкви это замечание породило абсурдную идею о тысячелетнем царстве или хилиазме в физическом смысле. С тех пор человек скорбий возвращался, быть может, неоднократно, неузнанный и неоткрытый своими слепыми последователями. Также с тех пор этот великий Сын Божий беспрестанно подвергался жесточайшему распинанию ежедневно и ежечасно церквями, учрежденными во имя Его. Но апостолы, будучи только наполовину посвященными, не дожидались своего Учителя и, не узнавая Его, отвергали Его презрительно каждый раз, когда Он возвращался. СНОСКА Смотри выдержку в журнале «Теософист», приведенную из знаменитого романа Достоевского, отрывок под заглавием «Великий инквизитор». Конечно, это выдумка, но выдумка возвышенная. о Христе, который возвращается в Испанию в дни процветания там инквизиции, и Великий инквизитор бросает Христа в тюрьму и приговаривает его к смертной казни, чтобы он не разрушил труд иезуитов. Конец носки. Отдел 42. Семь принципов. Тайна Будды является тайной некоторых других адептов. Возможно, многих. Все затруднение в том, чтобы правильно понять другую тайну. Тайну реального факта. На первый взгляд такого непонятного и трансцендентального. О семи принципах в человеке, отражении в нем семи сил природы физически и семи иерархий бытия, интеллектуально и духовно. Независимо от того, будет ли человек материальный, эфирный и духовный, ради более ясного понимания его, вообще говоря, тройной природы, разделен на группы согласно той или иной системе, основы и вершины этого деления всегда будут одни и те же. Так как имеются только три упадхи – основы в человеке, то на них можно построить любое количество кош оболочек и их аспектов, не нарушая гармонию целого. Таким образом, в то время как эзотерическая система принимает семеричное деление, ведантистская классификация дает пять кош, а таракараджа-йога упрощает их, сведя к четырем три упадхи, синтезированные высшим принципом атмой. То, что сейчас только что было изложено, разумеется, вызывает вопрос, как может духовная или полудуховная личность ввести тройную или даже двойную жизнь, меняя соответственное высшее «я» от либитум и все же быть единой вечной монадой в бесконечности манвантар. Ответ на это легок для истинного оккультиста – тогда как непосвященному профану он должен показаться абсурдным. Семь принципов, разумеется, являются проявлением единого, неделимого духа, но это единство появляется только в конце манвантары, когда они становятся воссоединенными на плане единой реальности. В течение же «хождения странника» в кавычках отражение этого неделимого единого пламени аспекта единого вечного духа, Каждый обладает силой действия на одном из проявленных планов существования постепенных дифференциациях из единого непроявленного плана, именно на том плане, к которому он соответственно принадлежит. Так как наша Земля предоставляет всевозможные маявические условия, то следует, что очищенный эготический принцип – астральное и личное «я» адепта, хотя и образуя в действительности одно слитое целое со своим высшим «я», от будхи, может, тем не менее, в целях всеобъемлющего милосердия и блага настолько отделиться от своей божественной монады, чтобы вести на этом плане иллюзорного и временного существования отдельную, независимую, сознательную собственную жизнь в заимствованной иллюзорной форме, Таким образом, преследуя одновременно двойную цель исчерпывание своей собственной индивидуальной кармы и спасение миллионов, менее пользующихся преимуществами людей от последствий ментальной слепоты. Если задается вопрос, когда происходит изменение, описываемое как переход Будды или Дживанмукты в Нирвану, Где тогда продолжает свое пребывание изначальное сознание, которое оживляло тело? В нирване или же в последующих воплощениях «остатка» в кавычках последнего нирманакая? Ответ будет, что заключенное сознание может представлять собою, как выражается гиббон, определенное знание на основе наблюдений и опыта, но развоплощенное сознание – не есть следствие, а причина. Оно является частью целого, или скорее лучом, на ступенчатой шкале его проявленной деятельности из единого всепроникающего беспредельного пламени, одни только отражения которого могут дифференцироваться. И как таковое сознание вездесущее и не может быть ни локализировано, ни сконцентрировано на или в каком-либо отдельном предмете, Также оно не может быть ограничено. Одни только его воздействия относятся к области материи, ибо мысль есть энергия, которая разнообразно действует на материю, но сознание Персе, как понимает и объясняет оккультная философия, является высшим качеством чувствующего духовного принципа в нас, божественной души или будхи и нашего высшего эго, и не принадлежит к плану материальности. После смерти физического человека, если он посвященный, оно преображается из человеческого свойства в сам независимый принцип. Сознательное эго становится сознанием персе, без всякого эго, в том смысле, что последнее больше не может быть ограничено ни чувствами, ни даже пространством или временем. Поэтому оно способно, не отделяясь и не покидая своего владельца, будхи, отражаться в то же самое время в своем астральном человеке, безо всякой надобности локализироваться. Это доказывается на значительно более низкой степени в наших снах. Ибо если сознание может проявлять деятельность в течение наших видений, и в то время, когда тело и его материальный мозг глубоко спят, и если оно даже в течение этих видений почти везде суще то насколько гораздо большей должна быть его сила, когда оно совершенно свободно от нашего физического мозга и не имеет с ним никакой связи.